Апрель быстро близился к концу, и в городе уже начались приготовления к первому мая. Первое мая, издавна праздновавшееся рабочими, теперь было превращено в торжественный праздник Национал-Социалистской партии. Рестораны и гостиницы были открыты до поздней ночи, и уже с вечера в канун праздника на некоторых домах вывесили флаги, утром же этого большого дня весь город был усеян флагами со свастикой. На Вильгельмштрассе флаги свешивались буквально из каждого окна. Многие из них были так длинны, что доходили до самого тротуара, например, флаг, вывешенный из окна советника юстиции Швабаха. Блоквардам было приказано смотреть в оба и доносить о тех, кто не вывесил флага. Блоквард, в гитлеровском государстве, лицо, ответственное за один жилой квартал, осуществлял функции шпиона и соглядатая. А кому же охота попасть в черный список? Все окна конторы Фабиана также были украшены небольшими флагами. Утром пораженные горожане увидели целые стены флагов, символ безусловной победы национал-социалистской партии. Иные удивленно качали головами. В конце концов, качать головой никому не возбранялось, хотя, конечно, лучше было делать это не слишком явно. По улицам шныряли сотни шпиков. Качание головой могло выражать радостное сочувствие всему происходящему, а могло выражать и скорбь о несчастной Германии. В городе гремели марши, они неслись из всех улиц, из всех переулков, Из домов поспешно выходили нацисты в коричневых и черных рубашках, пожилые люди гордо красовались в партийных мундирах. Тут были судьи и профессора, чиновники и учителя, и все в форменной одежде. Да что и говорить, это был большой день для партии. Из переулков шли отряды союза гитлеровской молодежи в коричневых рубашках, у многих за поясом торчали кинжалы. В голове каждого отряда плыло небольшое знамя со свастикой. молодежь пела, и звуки молодых свежих голосов разносились по всему городу. сегодня германия наша, а завтра завтра весь мир пели они и еще множество других песен оглашали воздух. Навстречу им шли отряды молодых девушек в синих юбочках. Девушки тоже несли знамена со свастикой. Они весело щебетали и время от времени затягивали песню. Пусть весь мир видит, что им хорошо живется под сенью флага со свастикой и что они дочери народа, любящего музыку. Разве вожаки национал-социалистов не твердили постоянно, что немецкий народ дал миру Моцарта и Бетховена? Время от времени на Вильгельмштрассе появлялись в одиночку или небольшими группами бегуны. Толпа глядела на них и расступалась, пропуская их. Бегуны обливались потом, рубашки на них были насквозь мокрые, на плечах они тащили тяжелые ранцы. Это были члены спортивного союза «Победители», предпринявшие по случаю первого мая марш с походной выкладкой». До Вильгельмштрассе они пробежали уже двадцать километров с тяжелыми ранцами на плечах, и теперь обессиленные, со стекленевшими глазами, устремились на площадь ратуши, где их уже дожидался Таубенхаус с большим серебряным кубком. Вот прошел духовой оркестр, шумно и победоносно играющий новый марш. За ним следовали три отряда коричнево-рубашечников. Топот ног, обутых в тяжелые сапоги, наполнил Вильгельмштрассе. Последний отряд сильных, мускулистых парней вел приземистый человек с оттопыренными красными ушами, которые бросались в глаза уже издалека. Это был штурмфюрер Хаббихт. Его отряд выглядел самым удалым. «Если эти парни полезут в драку, берегись!» Над колоннами развивались знамена со свастикой. Толпа, как положено, остановилась во фронт, мужчины снимали шляпы и в знак приветствия вытягивали вверх руки. Но вот затрещали барабаны, марширующие загорланили песни. Потом пение стало стихать вдали. Колонны направлялись к учебному плацу, где их ждал Гауляйтер. Туда стекались все, рабочие заводы шель-хаммеров, рабочие и работницы ткацких фабрик, вагоностроительных и котельных предприятий, служащие универсальных магазинов, контор все, — все-все. Им велели слушать речь Гауляйтера, и они подчинились, чтобы продемонстрировать свою приверженность партии. У тех, кто надеялся увильнуть, ничего не вышло. Когда они собирались в колонны, И когда расходились по домам, их имена проверялись по спискам. Не говоря уж о том, что улицы кишели шпиками и наблюдателями, никто не знал, не донесет ли на него подручный работающий вместе с ним за токарным станком или красивая кассирша из универсального магазина. Фабиан оделся очень тщательно. Впервые он принимал участие в официальном празднестве в качестве крупного должностного лица. Новая фуражка оберштурмфюрера с ярко-красным околышем была просто великолепна и очень шла ему. Свои старые, внушительно скрипевшие сапоги он счел слишком топорными и заменил их более элегантными, из тонкой лакированной кожи. Хотя погода была неустойчивая, и с обложенного тучами неба время от времени падали капли дождя, Фабиан поехал по городу в открытой машине. Он сидел в небрежной позе, предоставляя прохожим любоваться своей особой. Когда с ним здоровались, он дружески, любезно и даже чуть-чуть снисходительно подымал руку. «Людям нужно кем-то восхищаться, на кого-то смотреть снизу вверх». «Есть, конечно, и такие, которые предпочитают смотреть сверху вниз, я, например, но об этом нельзя говорить вслух», — думал Фабиан. На Вильгельмштрассе он приказал шоферу ехать медленнее, чтобы посмотреть, как выглядит в праздник эта торговая улица. Многие магазины были украшены цветами и знаменами, портретами и бюстами фюрера. Особенно выделялся своим убранством магазин ювелира николая Лавровые деревца обрамляли большой знак свастики, составленный из белых и красных роз. «Старина Швабах, как всегда, хочет перещеголять всех нас», — подумал Фабиан, увидев огромный флаг, свисавший на тротуар с балкона Швабаха. Нистовая Хайль докатилась до него с учебного плаца. Гауляйтер только что взошел на трибуну. Смешавшись с толпой адъютантов, штурмфюреров, оберштурмфюреров, штандартенфюреров, Фабиан слушал выступление Гауляйтера и минутами с трудом подавлял улыбку. Он хорошо знал эту речь, так как сам сочинил ее. Румпф попросил его об этом, когда они играли в бильярд в Айнштеттене. «Государство без колоний не может стать великим государством», надрывался Гауляйтер. «Оно подобно городу, окруженному пустыней, а не садами, полями и перелесками. Мы восхищаемся государствами, которые силой завоевывают колонии там, где это еще возможно. Мы восхищаемся Италией Муссолини». Фабиан одобрительно кивнул. Это были его слова и его мнения. Гауляйтер казался теперь в свете солнца еще более багровым, чем обычно, а минутами был красен как рак. Время от времени он начинал буквально неистовствовать на маленькой трибуне, украшенной свастикой и лавровыми деревцами. Бросался из стороны в сторону, подпрыгивал и один раз так хватил кулаком по кафедре, что стук разнесся по всей площади, и записи Гауляйтера полетели в воздух. Фогельсбергер Тотчас же подскочил к нему и быстро собрал рассыпавшиеся листки. — Маленькой Голландии принадлежит целый архипелаг. Франция владеет огромными земельными пространствами, хотя ей приходится ввозить негров для обработки полей, потому что французские женщины отказываются рожать. — А Англия? — Давайте посмотрим, что такое Англия! — выкрикивал Румб в слова, заготовленные Фабианом. — Величиной она с кулачок! Но этот кулачок разжался, пальцы протянулись далеко-далеко, и что же они захватили? Пятую часть земного шара захватили эти пальцы. Громкие крики Хайль послужили наградой оратору, вытиравшему пот с лица. Ну а у нас, как обстоит дело у нас, великие державы отняли у Германии те жалкие колонии, которые сколотил для нее бисмарк. Хотя нам с нашей ужасающей перенаселенностью, видит Бог, не приходилось ввозить негров. Когда слона повергли на наземь, и он потерял способность сопротивляться, — орал Румф, — победители отпилили ему клыки наши колонии. И что же они оставили нам? Лицо Гавуляйтера налилось кровью. Ничего не оставили, даже грязные лужицы, даже мертвого негра. Эти выражения уже были продуктом его собственного творчества. «Почему?» «Я вас спрашиваю, почему?» — вопил Гауляйтер, и слова его разносились по площади, где люди стояли вплотную друг к другу. «Потому что у нас не нашлось сильного человека, который дал бы отпор этим разбойникам. Теперь они уж ни на что подобное не решатся. Теперь, теперь у нас есть этот сильный человек». Он замолчал вознеможение и переждал, покуда не затихли неистовые крики хайль. После этого он уже быстро закончил свою речь, тем более что по каким-то соображениям выбросил несколько фраз Фабиана. «Нам осталась только надежда!» — кричал он. — «Надежда на будущее! Дурак тот, кто верит, что раздел мира совершён раз и навсегда!» «Приходят новые поколения, поколения отважных людей, не боящихся смерти, умеющих держать оружие в руках. Эти люди установят новый порядок в мире. Вам же я говорю, не теряйте надежды и будьте всегда наготове». Он кончил. Нескончаемая халь разнеслось далеко вокруг. Одновременно заиграли все оркестры. Толпа запела «Германия превыше всего», и взволнованный Фабиан, подняв руку, присоединился к поющим. С юных лет он восхищался этой песней. К площади подъехали серебристо-серые автомобили, которые тотчас же были окружены офицерами в черных и коричневых мундирах. Офицеры поздравляли Гауляйтера с успехом и выражали ему свое восхищение. Позднее Гауляйтер, стоя на балконе епископского дворца, принял парад коричневых и черных отрядов. Он стоял совсем один и удалился лишь после того, как прошла последняя колонна. Фабиан продолжал стоять на площади перед дворцом, болтая с начальниками отрядов. Полковник фон Тюнен в форме штандартенфюрера высказывался как специалист о различных подразделениях, возвращавшихся с парада. «Великолепный материал!» — восклицал седой полковник, размахивая руками — Подобного ни у какого другого народа нет. Обратите внимание, какая воля к борьбе. Разве ее обуздаешь? С такой молодежью мы завоюем мир. Смотрите, вот ваш отряд, господин правительственный советник. Закончил он, указав на колонну нацистов в коричневых рубашках, приближавшуюся с громким топотом. Это был отряд Хабихта, который вместе с другими подразделениями был подчинен Фабиану. Хабихт некогда служил унтер-офицером в Потсдаме и теперь прилагал все усилия, чтобы обучить военной выправке эту кучку ланскнехтов. Узнав Фабиана, он только бросил взгляд на своих молодцов, и те сразу подтянулись. Знамя, древка которого один из них небрежно положил на плечо, молниеносно взметнулось вверх и поплыло в воздухе, как на параде. Фабиан шагнул вперед и, как полагалось, вскинул руку. Хабехт стал смотреть на Фабиана, его примеру последовали остальные, отряд, равномерно игулка шагая, прошел мимо. Тогда Фабиан опустил руку, он был взволнован. Мать и дочь Лерхия Шельхаммер вернулись на несколько дней раньше, чем предполагали. Их американские друзья поехали на машине до Генуи, чтобы там сесть на пароход, и они решили присоединиться к ним. Но в Генуе стояла невыносимая жара, и они поспешили на север. Ехали день и ночь и прибыли домой в полном изнеможении. Весь первый день они чувствовали себя настолько усталыми, что оставались в постели. Затем, отдохнув, Криста поехала в город в своем маленьком автомобиле. Прежде всего она направилась к гостинице «Звезда», чтобы узнать что-нибудь о Фабиане. Он был на майском параде. Что ж, он городской чиновник и волей-неволей обязан принимать участие в празднестве. Затем она поехала на Бухенштрассе взглянуть на дом номер шесть. В своем последнем письме Фабиан упоминал, что собирается приобрести этот дом. Нетрудно было догадаться, зачем он ему понадобился. Криста не сомневалась, что дом покупается из-за нее. Да, если быть честной, то надо признаться, что Фабиан... Ей более чем симпатичен, она любит его. Он, несомненно, человек одаренный, выше среднего уровня, в этом она отдавала себе отчет. Прежде всего, она ценила его ясный ум и понимание искусства. Кроме того, он красив, с прекрасными манерами, жить с ним будет нетрудно. Кристе нравилось и то, что он в свое время собирался стать священником. Такое желание могло возникнуть только у хорошего человека она засмеялась да разве можно выразить словами от чего любишь дом номер шесть понравился кристи хотя и показался ей слишком большим удовлетворив свое любопытство она снова отправилась в центр города чтобы повидаться с марион вид вильгельмштрассе ужаснул ее Домов почти не видно за сплошной стеной этих мерзких флагов со свастикой, которые она всегда ненавидела. Криста постаралась как можно скорее уехать с этой улицы. Кроме того, ей сказали, что еврейскую школу перевели куда-то поблизости. Она попросила вызвать Марион и довольно долго с ней проговорила. — Интересные новости, — смеясь сообщила ей Марион. Произошли невероятные, ошеломляющие события. Марион то и дело краснела и смеялась так громко и радостно, что ученики выглянули в коридор посмотреть, что случилось. Но Марион и плакала. «Слава Богу, что ты вернулась, криста восклицала она. «Мне необходимо с тобой посоветоваться. Конечно, тебе это покажется невероятным, это похоже на сон, но...» «Знаешь, в меня влюбился Гауляйтер». Последние слова Марион проговорила таинственным шепотом. Ребятишки в классе что-то запели, и Марион поспешила к ним. «Я приду к тебе, Кристо, и все расскажу», — крикнула она, исчезая за дверью. Свидание с Марион обрадовало Кристо. Марион, который часто впадала в отчаяние, опять на что-то надеется. Криста сделала кое-какие покупки, но отряды нацистов в коричневых и черных мундирах преградили дорогу ее машине. Наконец она решила кружным путем добраться до кафе резиденция Ей хотелось за чашкой чаю поразмыслить о том, что рассказала Марион, и о доме номер шесть. Таким образом она очутилась неподалеку от епископского дворца и остановила машину в переулке, чтобы не попасть на глаза группе нацистских офицеров, стоявшей на площади. Когда она уже собралась подняться по лестнице в кафе, ей бросился в глаза один из этих офицеров, седой, подвижный, он что-то рассказывал, сопровождая свой рассказ оживленными жестами. Криста сразу признала в нем полковника фон Тюнена. Ее мать называла Тюнена паяцем, так как он ни минуты не мог оставаться спокойным и всегда разговаривал руками. Полковник Тюнен беседовал с молодым, очень стройным офицером. Они чему-то смеялись, но у Криста вдруг остановилось дыхание, и она отдернула ногу со ступеньки. Этот стройный, смеющийся офицер показался ей знакомым, и она не верила себе, не хотела верить. «Не может быть!» — прошептала криста бледнее. В это время одна из колонн строевым шагом прошла через площадь, и стройный офицер шагнул вперед, подняв руку в знак приветствия. При этом он обернулся к ней лицом, и она узнала его. Сомнений не было. «Это Фабиан». Она отпрянула и прислонилась к какому-то деревцу, затем с трудом, передвигая ноги, перешла через дорогу и вошла в только что открывшуюся лавочку. Здесь она обычно покупала перчатки. — Что с вами? — участливо спросила ее пожилая седовласая женщина, владелица магазина. — Вам дурно, фрейлин, лерхштельхаммер Простите, я почувствовала себя нехорошо. Криста присела на стул, у нее дрожали колени она была бледна как смерть не может быть не может быть ей подали стакан воды и мало-помал она пришла в себя успокойтесь фрейлен лерхштельхаммер вы испугались чего-то допытывалась женщина испугалась да я испугалась едва слышно ответила криста эта толпа испугала меня ее руки повисли как плеть «Разрешите мне отдохнуть еще минутку?» При этом она не отрывала глаз от окна. Улица опустела. Отряд коричнево-рубашечников, сопровождаемый толпой любопытных, с шумом и смехом протопал мимо магазина. Наконец все стихло. Затем промчалось несколько автомобилей. «Теперь, кажется, уже можно выйти на улицу». Криста огляделась по сторонам. Не видя никого поблизости, прокралась к своей машине и, медленно, почти не отдавая себе отчета в том, что делает, поехала домой. Она была так подавлена, что долго стояла перед домом, не понимая, что она уже у цели. Тяжело ступая, как старуха, взобралась она по лестнице. — Боже милостивый, что с тобою, криста в ужасе вскричала фрау Беата, когда дочь вошла в комнату. — На тебе лица нет! — «Мама!» — крикнула Кристо, опускаясь на стул, — «небеса разверзлись надо мною!» «Да говори же толком, дитя мое!» «Небеса разверзлись надо мною!» — повторила криста машинально снимая шляпу. «Подожди, мама, подожди минутку, я тебе все расскажу. Уедем отсюда, уедем, уедем!» Фрау Беата была уверена, что с Кристой стряслась большая беда, о которой ей даже трудно говорить — Она вышла из комнаты и вскоре вернулась со стаканом горячего Грога. По ее убеждению, это была панацея от всех зол. Грог, если и не помогает, то во всяком случае подбадривает организм. Прошло много времени, прежде чем Криста в нескольких словах рассказала матери о том, что ей пришлось пережить, о том, как она обманулась, о своем разочаровании, отрезвлении, смятении, «Уедем отсюда, мама!» — беспрестанно повторяла она. «Уедем, уедем из этого города!» Фрау Беата долго молчала, затем поднялась и стала тяжелыми шагами ходить взад и вперед по комнате. Наконец она остановилась перед Кристой. Трудно заглянуть в глубину человеческого сердца Криста. Почти все люди в этой стране потеряли даже ту крупицу разума, которая у них была». Она позвонила горничной и велела подать крепкого чаю. «И вот еще что», — добавила она, — дверь. Мы никого не хотим видеть. А если кто-нибудь придет или позвонит, скажите, что мы только что приехали, очень утомлены и никого не принимаем. Вы меня поняли?» криста постепенно приходила в себя. «Только бы уехать из этого города, уехать!» Она скоро удалилась в свою комнату, и на следующее утро вышла оттуда молчаливая и мертвенно-бледная. Продолжительная беседа матери с дочерью кончилась тем, что они решили опять уехать на несколько недель хотя бы в Баден-Баден, где все-таки немного теплее, чем здесь на севере. Они снова уложили чемоданы, только что распакованные. Большой автомобиль стоял в гараже, покрытый пылью и грязью, привезенный еще из Италии. Они уехали на следующее утро после завтрака. Криста вздохнула свободнее, только когда город уже остался позади. Фрау Беата сидела за рулем и вела машину на большой скорости, как всегда, когда ей удавалось хорошо выспаться. Криста сидела рядом и вся, уйдя в свои мысли, безучастно смотрела на поля. «Удивительно», — думала она, — «ведь он никогда не носил партийного значка». И мы никогда не говорили о политике, или очень редко. Порой я замечала, что он переводит разговор на другую тему, как только я касаюсь политики. Никогда он ни словом не вступился за нацистов, и никогда ни словом не обмолвился против них. В голове ее проносились все одни и те же мысли. «Веселей, девочка!» — бодро воскликнула фрау Беата. «Солнце еще проглянет». «Да, криста я знаю, в молодости кажется, что все мужчины ломаного гроша не стоят, но с годами мы начинаем судить о них справедливее и понимаем, что они не ангелы и не щадия ада, а всего лишь люди, как и женщины». Она рассмеялась.